923. Август 23. Устремление всегда направлено в будущее, поэтому его сила и во власть. Настоящим уже нельзя изменить, но будущее можно. Настоящим живут рабы духа, будущим свободны. Мы живем в будущем и в будущем, в этом наша свобода и власть. Отличительная черта будущего – его подвижность. Подвижность плавно обусловлена этим. Эволюция сущего устремлена в будущее. Мысль, живущая прошлым и направленная в прошлое, лишена подвижности. Прошлое мертво. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Будущее — крылья полета. Будущие — волшебный жест доустремленного духа. В будущем все возможно. Как небо и земля, как свет и тьма различаются между собою, будущее — настоящее. Прошлое имеет значение лишь только как ступень к будущему, как стержень восходящей спирали, потому устремляемое сознание в будущее расположить в него элементы эволюционности, ибо в противном случае пойдет оно вниз, что может быть ужаснее будущего, не извергающего сознание в бездну. Ступени восхождения в прошлом обусловливают восхождение в будущем, ибо цепь причин и следствий непрерывно. Можно строить жизнь так, чтобы каждое мгновение было шагом в эволюционное будущее. Мысли строятся соответственно, вернее, настраиваются соответственно, и на ключе будущего свет будущего велик им идите